Глава 19. И снова в бой. А вот пучок, услышав голос капитана, совершенно не испугался. Даже в лице не изменился, чем конкретно меня задачил. Добрый день, капитан! Все в порядке? Полет, посадка, стыковка прошли нормально. Дело сделали? Конечно. Ну, молодцы, сержант, я. Приятно видеть, что среди космодесов есть толковые ребята. Поздравляю вас с прохождением сертификации! «Спасибо, госпожа». «Скажу больше. Буду рада видеть вас среди членов экипажа Не. «Я...» <э... «Подумайте, сержант, во флоте карьерный рост будет куда быстрее, чем в десантуре. Пилоты нам нужны, тем более толковые». Заявила Риплева, совершенно выбив меня из колеи. «Да, госпожа капитан, я подумаю». «Вот и правильно». Когда капитан отключился, я повернулся к пучку. «Это что за хрень тут происходит?» «Чего? Риплива что, в курсе была, что я веду корабль?» «Ну да». «Какого...» «Почему не сказал?» «Чтоб ты меньше нервничал». «То есть, когда ты заявил, что мы летим в Тихаря, это должно было меня успокоить?» Пучок просто пожал плечами. «Стоп! Она еще и в курсе твоих делишек. В курсе, зачем ты мотался на планету». Ха, «В курсе...» Более того, она и придумала замаскировать нашу небольшую торговую операцию твоим учебным полетом. Ну вы, флотские сволочи, а? Чего, вдруг? Ты получил, что хотел? Мы тоже? Чем, господин, недоволен? Да, успокой нервы. Он сунул мне в руку бутылку, которую, как еще несколько успел вытащить из груза, пока я вел корабль на орбиту. Как-то мало, для успокоения. Ты смотри, какой нервный. Возмутился пучок, но все же достал еще две. «Ну, теперь точно ты должен быть в гармонии с окружающим миром!» «Да». И вот, будучи счастливым обладателем сертификата пилота, причем даже не начального, а продвинутого, дающего мне разрешение управлять не только внутрисистемными кораблями, но и летать из системы в систему, я вернулся в свою каюту и завалился на койку дожидаться, когда отпустят кучу. И вот время уже подходило. Кучу же пробудили, но был он совершенно растерянный и даже испуганный. Настороженно поглядывал по сторонам, наблюдая за всеми действиями снующих вокруг него техников. Тут-то до меня дошло, что он, как и я, в свое время не понял, что все уже закончилось. Он думает, что операции только еще предстоят. И я не удержался, решив немного его постебать. «Эй, док!» Обратился я к одному из техников, который как раз набирал в шприц муслиную жидкость для каких-то своих целей. «Ты бы иглу взял побольше, а то у этого бугая такая задница, что не каждый шприц подойдет, «А?» Не понял техник, бросив быстрый взгляд на меня, а потом переведя его на кучу. Увидев его испуганный вид, техник понял, что к чему, и решил поддержать мою шутку. «Э, не, это не для него». «Это мы сейчас смажем вон тот манипулятор и уже с его помощью введем на нитов вашему другу». «В смысле, э, введём?» Но «Вон, видите, капсула лежит». Техник указал на что-то вроде пенала для инструментов, сделанного в форме большой пилюли. Возьмем ее и введем вам ректально». Э, «Ректально? Это в зад, что ли?» «Ну да». «Так э, она не влезет». «А манипулятор на что?» Он вам, полужопцы это раздвинет и капсулу в сум... введет. Не переживайте, методик и проверен. Нет, нет, знаете, я, наверное, откажусь, что-то я передумал. Он под стеночкой, стараясь не делать резких движений, направился к выходу Да успокойтесь, шутим мы? Все уже сделано. А? Мы тебе уже капсулу всунули! с ехидной улыбкой заявил я. Куча затравленно уставился на меня. «Ну все, хватит!» в наш разговор вмешался старший техник и повернулся к Куче. «Процедура выполнена, никто ничего и никуда вводить не будет. На них-то уже в вашем теле они успели выполнить большую часть работы, так что можете быть свободны». На лице Кучи отразилось явное облегчение. «Пошли, стародалец, будем тебя проверять. Погоди секундочку». «Доктор, а скажите, я не доктор, что вам еще? «Так а чего с капсулой делать?» «С какой капсулой?» «Ну, которую мне ввели. Она сама рассосется, или её ещё доставать надо будет?» Старший техник тяжело вздохнул, хлопнул себя же по лицу ладонью, второй техник заржал в голос. «А вместе с ним и я». Куча недоуменно накрутил головой, глядя то на техников, то на меня. Если раньше я был в центре внимания, устраивая целое шоу и показывая фокусы, как я могу дистанционно управлять тем или иным устройством, ну или же Вейдра демонстрировала свои ловкость и скорость, то теперь на коне был куча. Его импланты на силу просто поражали. Он с легкостью поднимал огромные тяжести, швырялся ими, причем довольно точно. «Охренеть! Теперь можно даже пушку от экзоскелета таскать в руках!» «И отдача не страшна!» Зашвырнув очередной контейнер, улыбнулся он. «Есть такое!» Кивнул дед. «Но учти, что все эти возможности тоже тгебуют энергии. Если будешь постоянно их использовать и длительное в геме, то быстро истощишься». «Чего?» «Устанешь быстро! Жрать будешь хотеть дико и много!» «О, я уже хочу! бтр наверное, сожрал бы сырым!» — Что и требовалось доказать. — Ну пошли, подкормим тебя, сиротинушка. В столовой собралась вся наша МТГ. Куча хвастался тем, каким он стал сильным. Выдра его подначивала. Дед периодически подначивал ее. Ну а мы с Такахаси помалкивали, слушая их перепалку. Чуха и вовсе был увлечен своим обедом и ни на что больше не отвлекался. К слову, даже не знаю, как именно он себе модификации поставил центр к техникам он отправился в сопровождении Токахаси. Вернулся быстро и с ним же. Вообще, эти двое, я смотрю, сдружились, держались вместе. Да и в бою они себя вели как полноценная боевая двойка. Чуха за снайпера, такахаси у него наводчиком и в качестве прикрытия. Что ж, пускай, сработались и сработались. Я не заметил, в какой момент у нашего столика появился Рамба. Вроде никого не было и ничего не предвещало, как вдруг появился. Выпрыгнул как черт из табакерки. «Привет, бойцы!» «Привет, командир! Чего хотел, чего пришел? Вне заданий, не на миссиях общались мы между собой практически на равных. Так что Рамбо нисколько не обиделся на такой ответ. Решил тут слухами поделиться. «О, слухами! Чё там? Наш майор со стратегом решил отношения узаконить, Рипливая на кого-то глаз положила. У тебя кто-то появился, когда свадьба?» «Достань да ты! Тьфу ты!» Скандал, интриги и сплетни, обожаю! Выдра рассмеялась. Оно и видно. Значит так, похоже, скоро будем летать. Давно пога. Мы тут сколько плесенью покоимся. Так-то оно так, но похоже, кидают нас назад, Качу. Ну просто охренительно! Вот с кем бы и век не видался, так это с ним. Не сэ. Мы так и останемся на Инее, так что с этим козлом вряд ли пересечемся, но он будет где-то рядом. Что, опять жуксов бить? Похоже на то. Адмирал Нельсон планирует большую наступательную операцию. Планируется не только откинуть жуксов из наших систем, но и выдавить их за границу территорий. Возможно, даже их планеты отжать. Надо оно нам. Своих хватает. Свои понятия относительные. Ведь не забыли, о чём майор рассказывал? С чего война началась? Жуксы обиделись, что мы начали занимать планеты, где уже были хули. Именно. Теперь, когда причина удалось выяснить, есть вероятность, что командование попытается помириться с жуксами, закончить войну. Вы ведь только что сказали, что адмирал... Адмирал — это одно. А вот что наши контрразведчики задумали, другое. Так понял, что сначала ударим по жуксам, чтобы они сговорчивее были. А потом уже будем разговоры разговаривать. Ну что ж, разумно. И в целом, я только рад. Наконец-то опять за дело возьмемся. Надоел тут сидеть. А вот здесь есть нюанс. Какой? Я так понял, нас не собираются использовать в операции. Точнее, не собираются использовать как космодесов. А что же мы тогда будем делать? Охранять майора и стратега, которые отправятся к Жуксам в качестве парламентеров? Ну, не, я на такое не подписывался. Лететь к Жуксам, чтобы майор им чего-то там такого ляпнул, и они, разослившись, нас в клочья порвали. Нет уж, я не согласен тебя никто не спрашивает что скажут то и будем делать ну просто класс буркнул куча короче будьте готовы советую поглядеть что тут на станции есть за базы знаний модификации если деньги есть покупайте такого как тут хрен еще где-то найдем мы лишь ехидно усмехнулись нашел советчик мы и сами с усами все слухи которые нам донес рамба оказались правдивыми Уже буквально на следующий день нам было объявлено, что Эней улетает. Впрочем, улетали мы, я так понял, без особой спешки, так как нам было объявлено, что на сборы есть два часа. Погрузились мы и отчалили. А вот бывалые Юджина остались на станции. Не знаю, почему их не перевели к нам, но, видимо, у Восьмого флота на их счет были какие-то свои планы. Еще забыл один момент упомянуть. Пока мы были на станции, я все пытался узнать, где Рокоссовский и его ребята. Рамбо этого не знал. Более того, пытаясь выяснить их судьбу, он задолбал начальство, но то отмалчивалось. В конце концов, то ли потому, что Рамбо всех достал, то ли еще по какой-то причине, однако все отделение Рокососского было переведено на восьмой флот. Рамбо попытался и там пробить информацию, но быстро обломался. Если основная часть отделения числилась за одним из рейдеров-контрразведчиков, то сам Рокосовский, Вамбата и вся их МТГ будто пропала. Никаких сведений о них добыть не удалось. Но я решил действовать другим путем, Обратился за помощью к майору Торму. И, как оказалось, не зря. Ты бы в эти дела не лез. На задания они. На каком? Где? На каком тебе знать не положено. Скажем так, прикрывают Игоря Анатольевича. Помнишь ведь такого? Помню. Действительно, как забыть человека, который, пусть и в собственных интересах, но все же вытянул тебя из глубочайшей задницы, перекинул в космодесы, где у тебя заново и вполне удачно начала складываться карьера. И главное, человека, который перевел нас подальше от Кача, которого, признаться честно, мне иногда вбить хотелось. Ну вот и все. Все с твоим приятелем в порядке. Более того, он уже полностью перешел в восьмой флот, так что на Энея можете его не ждать». Я тебе более того скажу, если он не провалит миссию, в следующий раз будешь перед ним в струнку вытягиваться». <тых> «Он и так был выше меня по званию. Да и Рокоссовский талантливый парень, так что нисколько не сомневаюсь, что его карьера в гору пойдет. Но мне казалось, Игорь Анатольевич слишком высокопоставленный офицер восьмого флота, чтобы самолично работать в поле». «Тут ситуация так сложилась. Выбора не было. Его операция, ему ее и раскручивать». Но я надеюсь, они не в тыл к полезли? Нет, в нашей системе они. Если так тебе уж интересно, планета Хруст. Слышал о такой? Нет. Правильно, так как она на задворках Вселенной находится. Кстати, ее сейчас пытается колонизировать корпорация Гарден. Слыхал про такое? Я нахмурился. Вроде слыхал, но где? Что-то не могу вспомнить. В нее подался твой приятель, когда поцапался с Ротмистром. Строгов. «Так он тоже на этом хрусте?» «Без понятия. У Гардона есть несколько планет». «Но когда миссия Рокоссовского завершится, когда вернется? «Не знаю, но надеюсь, что как можно быстрее. Игорь Анатольевич здесь очень нужен. Чёртовы вояки, совсем уже обнаглели». Я только сейчас понял, что Торм был пьян. Наверняка его совершенно вымотали за последние дни, и появились какие-то новые проблемы. Которые непосильным грузам опустились на его плеч. Значит, слушай меня сюда, парень. Очень скоро может случиться очень неприятная ситуация. Помни, именно ты и я работаем на благо человечества. Именно мы хотим остановить войну и поставить жирную точку в противостоянии с конгломератом чужих, понимаешь? Я просто кивнул. Далеко не всем понравилось, что мы задумали. Я нахмурился. Вот здесь не совсем понял, о чем он говорит. Но Тором продолжил и все стало на свои места. Знаешь, ведь далеко не все хотят, чтобы война с чужими прекратилась. Есть много чиновников, бизнесменов, корпораций, которые заинтересованы, чтобы война продолжалась. Думаю, у Жуксов, да и у чужих в целом такая же ситуация. Есть те, кто хочет мира, а есть те, кто хочет войны. Я все еще не понимал, к чему он клонит. Уверен, когда наша миссия станет известна большему числу офицеров, чем сейчас. Слушок быстро расползется и дойдет до заинтересованных ушей, и тогда... В общем, будь наготове». «Я не совсем понимаю». «Не только жуксы могут быть нашими врагами. Даже среди людей могут найтись те, кто захочет нас убить». «А почему? Мы ведь хотим закончить войну!» «Сказал же, есть люди, которым война выгодна». Они зарабатывают на ней огромные деньги. И если все закончится, они быстро останутся неудел. Или же им придется искать новые способы заработка. А человек животное ленивое и не очень любит перемены, тем более такие, которые заставляют его напрягаться. Так что просто будь настороже и своим передай. Хорошо. Ну все тогда, свободен. В систему, где собирались корабли, сразу нескольких флотов, мы нагрянули, когда там было самое столпотворение. Не завидую я сейчас пилоту Эннея, который должен был маневрировать по системе и пытаться пристыковываться к заправочной станции. Там была целая очередь из звездолетов, И каждый норовил подрезать, встрять впереди тебя. Тем не менее Эннея смог втиснуться в узкое окошко и стать под заправку спустя всего пару часов в то время, когда корабли тут стояли и по пять, и даже больше часов. Но когда мы отчалили, вышли на участок космоса, где кораблей было не так много, нам поступил приказ. Адмирал Нельсон готовился к началу операции, и «Авангард» уже выдвигался, чтобы прощупать количество и качество противника. В числе прочих разведчиков должен был идти и наш Эней. Наш кораблик занял свое место в построении среди ему подобных. Этот отряд быстрых и маневренных кораблей должен был зайти с фланга, быстро проскочить несколько систем жуксов, разнюхать там обстановку и вернуться. Естественно, планировалось провести разведку без боестолкновения. Но ни я, ни Рамбо, ни уж тем более капитан Риплева не верили, что все пройдет без сучка, без задоринки. Что ж, значит, повоюем.